Глава шестая. Первая. Заболотная тайга — это непроходимые темные леса. Глубокие лага, взрытые весенними потоками, ребристые бугры с голыми плешинами, возникшими после гроз лисоломов, бездонные озера, вечно затянутые паутиной, затхлые болота, покрытые качкарником, сивым хом, вонючим багульником, клоподавом и ручьи. Бесчетные ручьи, то прозрачные и звонкие, как хрустальное стекло, то черно-бурые, как деготь, и угрюмые, совершенно безмолвные в своей немоте. Случается часто так. Над улуюльем светит солнце, сияет голубое небо, а заболотная тога курица испаренной, хмурит с клубами тумана, заунывно шумит без ветра, поскрипывает, постукивает сушняком. Краюхин шел не спеша, посматривал по сторонам, насколько это было возможно, в зарослях кедрача, ельника, черемушника, осинника, черносмородинника. Временами он останавливался, прислушивался. А, черт ее возьми, эту заболотную тайгу! Неуютно, неприветливо, и в любой миг на медведь можно скачать. Стараясь хоть... Как-нибудь спастись от надоедливых и липких комаров, заполнивших весь воздух, то дело впивавшихся в самые чувствительные места шеи и лица, Краюхин беспрестанно курил. — Во тайге, как у города, есть свои проспекты и закоулки. Тунгусский хомот — Дворцовая площадь, Синедерская тайга — Невский проспект, а с болотной тайга — Старая Нахаловка, — рассуждал он сам собой. Он припомнил, что о заболотной тайге сказал старый морей. Если Алеша, черти и лешие есть, то они все там водятся. Краюхин любил большие переходы по тайге. Особенно по местам ему мало знакомым. Во время ходьбы хорошо думалось. То, что не успевал Краюхин обдумать дома, он часто додумывал в пути. Именно в эти часы он мысленно вел полемику с противниками своих взглядов строил новые догадки, мечтал о широком развертывании капитальных изысканий по всему Улуюрскому краю. Сейчас, присматриваясь к сумрачным краскам заболотной тайги, он вспоминал все, что хранилось в его записях об этой части Улуюля. Прежде всего он подумал о карте отца. На ней заболотная тайга была заштрихована прямыми черточками. В двух местах, На этой части карты отец оставил прямоугольники, слегка затушеванные красным карандашом. Краюхин был убежден, что эти пометки отца относились к периоду гражданской войны. Партизан здесь не было. Самой крайней точкой их пребывания в таги был Улуюльский островический скит, а это от заболотной таги самые меньшие двадцать километров. Что ж, в таком случае обозначил отец своими пометками. Думал Краюхин и над рассказами охотников, записанными им в разное время об ошибках компаса, которые случались в заболотной таге. Марий Гордеевич подтвердил все без колебаний. — В заболотной таге Алеша, магнитные земли близко. Там на компас надежда плохая, уведет куда не надо. Я один раз сам испытал это. Три дня мы кружили с братьей на одном том же месте. Дорого бы дал Краюхин. Да то, чтобы попасть в подобные обстоятельства. Правда, проверить точность компаса в заболотной тайге было непросто. Карта ул края не отличалась большой точностью. В таком деле могли бы пригодиться геодезические приборы, но их краюфин не имел. Вся надежда была на самого себя. Надо было обшарить всю заболотную тайгу руками, глазами и поставить показания компаса под проверку. Раюхин понимал, что ему предстоит тяжелая и длительная работа, но это нисколько не пугало его, и понятно почему. Никакое другое желание не владело им в эти дни с такой силой, как желание познать Улу Юли, приблизиться к разгадке его захороненных сокровищ.